Студия «Медиакнига» представляет Герберт Уэллс «Остров доктора Моро» Читает артист Александр хашабаев Предисловие 1 февраля 1887 года Леди Вейн погибла при столкновении с обломками ракета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 Был подобран около 3 градусов северной широты и 101 градуса западной долготы в небольшой парусной лодке, название которой невозможно было прочесть, но которая, по-видимому, принадлежала пропавшей шхуне Эпикакуана. Он рассказал о себе столько странного, что его сочли сумасшедшим. Потом он сослался на то, что В его памяти с момента спасения с леди Вейн получился полнейший пробел. Психологи много говорили об этом случае, как о любопытном примере потери памяти от умственного и физического переутомления. мной же, ниже подписавшимся его племянником и наследником, был найден в его бумагах прилагаемый далее рассказ, хотя и без определенного указания о том, чтобы его напечатать. В той части океана, где был найден мой дядюшка, единственным известным пунктом является остров Нобль. Маленький необитаемый островок вулканического происхождения. Военное судно «Скорпион» посетило его в 1891 году. Часть команды высадилась на берег, но не нашла на нем никаких других живых существ, кроме каких-то необыкновенно белых деревьев. ночных бабочек, свиней, кроликов и крыс странного вида. Ни одно из упомянутых животных не было взято на корабль, так что моя повесть осталась в своей наиболее существенной части без всякого подтверждения. Приняв все это во внимание, можно надеяться, что опубликование ее не принесет никому никакого вреда и совпадет, по моим соображениям, с желаниями моего дядюшки. Во всяком случае, в пользу опубликования этой странной истории говорит то обстоятельство, что мой дядюшка исчез из виду около 5 градусов северной широты и 106 восточной долготы и нашелся в этой же части океана по прошествии 11 месяцев. Так или иначе, но он должен был где-то жить в продолжении этого времени. Известно также, что шхуна по имени И Пикакуана с пинчугой капитаном Джоном Дэвисом вышла из Африки с пумой и несколькими другими животными в январе 1887 года. Судно это было замечено в различных портах Тихого океана и вдруг бесследно исчезло со значительным грузом сушеных кокосовых орехов в декабре 1887 года. На пути из Бахии куда-то навстречу своей никому неведомой судьбе. Все это совершенно совпадает с историей моего дядюшки. Чарльз Эдуард Прэндик